Глава 28 Тень. Ты избежала. Я так радовался, увидев, что тебя не унес внутри тот поезд. Я слышал, как люди садились в поезд и по двое гудков уносились к смерти. Это было уже после меня, но я однажды краем глаза видел такое. Мальчика моих лет, которого вдавило в угол вагона. Он был так похож на меня при жизни, по-моему, так я его и нашел. Веснушки размером жемчужинки, разбросанные по его носу, темнели на бледной-бледной коже. Смерть не ждала тебя после поезда, но ждала что-то другое, что я не мог толком не разглядеть, не понять. Ты потерялась бы на долгие-долгие годы, это точно. Хотя я не уверен, что так, как сейчас лучше. Твоя судьба раскручивается слишком быстро для меня, Руби. На этой стороне тебя ждут, смотрят, строят планы, а жаждут погрузить пальцы в тебя. То, что они мертвы, само по себе их не остановит. Как думаешь, что с нами происходит, когда мы умираем, Руби? Думаешь, мы просто исчезаем? Нет, мы здесь, мы там, мы становимся даже игривее, чем при жизни. Наши колебания змеятся по комнатам и коридорам, наше тиканье звучит в часах твоего сердца. А мы, как нежное солнце, касаемся твоих рук и головы, как нечистый воздух, исчезаем у тебя в носу и душем. Мы в последнем поцелуе в лоб, в звуке знакомого голоса, эхом отдающегося сквозь годы, в изгибе твоих бровей, в том, как поднимаются уголки твоего рта, даже когда ты не улыбаешься, в завитках твоих волос, в клыках». «Мы не крошимся в опрах, никому не угрожая, не возвращаемся на землю, мы по-прежнему убойство, мы не умираем, мы смотрим на тебя с подобием повторяющих наши лица, бросая вызов, считай, что нас больше нет. Я снова растворюсь в твоей истории, в том времени, когда ходил по земле. Пробую ее на вкус, чувствую её, но пока до конца не знаю». «Я отстаю от тебя, когда ты проходишь подаркой. Свою работу я исполнил, доставил тебя до места, хотя беспокоюсь, вдруг все еще может обернуться скверно, превратиться в кровавое месиво. Я сжимаюсь и вспоминаю, гремящий мешок с картинками вернулся. Его перетряхнули. Так что теперь на поверхности оказались новые рисунки. Вот две реки. Первая яркая и сверкающая, она кажется мне потоком драгоценностей, и мне приходится прищуриться, так она сияет. Я смеюсь от радости, и ощущение смеха прокатывается по моему телу до самых пальцев ног. Вторая река широкая, течет медленно, и на этот раз мне больно на нее смотреть, но я не щурюсь. Там, где день похож на ночь, слышны громкие голоса. Двое, бери свои тряпки и проваливай, говорит один другому. Горизонт озаряется вспышками, впереди видна спина человека, пробирающегося между деревьями. Я замираю, сердце у меня колотится, и мой рот наполняется вкусом грязи.